Чистейший Ямайский, сказал Иван Матвеевич, наливая дрожащей рукой себе в стакан Рому, не побрез Гуйкум угощением. Признайся, есть за что и угостить, отозвался Тарантьев. Дом сгнил бы, а кого жильца не дождался. Правда, правда, перебил Иван Матвеевич, а если наше дело состоится и затертый поедет в деревню.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 Можно прожить на выборжской стороне, не показывая носа на свет божий. Кусок будет хороший, не жалуюсь, хлеба не переешь. А чтоб там квартиры налетейные, ковры даже ниц на богатый, детей в знать выводить. Прошло времечко, и рожь то слышь, не такая, и пальцы, видишь, красны. Зачем водку пьешь? А как ее не пить-то? Попробуй!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 «Ой-ой! Да я глаз не спущу, понимаешь, чем это пахнет!»